Глава 5. Российская империя. Длинные владения рода Зубаревых. Народ сразу притих. «Я задал вопрос. Вы же только что орали. Куда весь ваш настрой подевался?» Обратился я к присутствующим охотникам и торговцам. «Мы пришли, чтобы прекратить произвол!» Вышел из толпы торговцев их представитель. «Тогда вы ошиблись адресом». «В моем баронстве, а тем более у моего поместья, произвола нет». «Вы скупаете товар по завышенным ценам! Это неприемлемо!» «Ты решил мне диктовать условия? Всыпать ему двадцать плетей!» Трое моих охранников тут же сорвались с места и схватили торговца. Он простолюдин и разговаривать в подобном тоне с аристократом не имеет права. И уж тем более указывать мне, что делать». Да, они находятся под покровительством аристократов, но подобные действия прощать нельзя. Мои бойцы оголили торговцу торс, привязали к дереву и принялись пороть, а я в это время продолжил разговаривать с остальными торговцами, которые периодически поворачивали голову в сторону своего товарища и каждый раз вздрагивали после удара и вскрика. «Если из вас кто-то может сослаться на закон или приказ императора о том, что я не могу выставлять свои цены на скупку товаров, «Озвучьте мне его». «Таких законов нет, но это несправедливо». «Несправедливо то, что вы сговорились между собой и сильно занизили закупочные цены. Вы наживаетесь на охотниках, которые рискуют своей жизнью, при том, что в других регионах вполне нормальные цены. И если кто-то из вас посмеет мне еще раз указывать, что делать, того я запарю до смерти. Вам все понятно?» «Ты еще об этом пожалеешь!» выкрикнул кто-то из торговцев, считая, что я не замечу, кто это сказал. Я вошел в толпу, растолкав при этом остальных, схватил того за шкирку и выволок наружу. Этого запороть до смерти. Мои охранники к этому моменту как раз закончили с первым. Отвязали его и отволокли в сторону. Затем привязали нового, который начал орать и угрожать мне. — Есть еще желающие угрожать аристократу? — поинтересовался я. Желающих не нашлось, однако торговцы не расходились. «Вам что-то еще непонятно?» — спросил я, но мне не ответили. «Если все понятно, то валите отсюда!» Однако торговцы не уходили, и я все никак не мог понять, почему. Они ведь определенно боялись меня. «Да вас не доходит, что я могу выдворить вас из своих владений навсегда?» «Мы ждем», — ответил один из них. «Ждите за пределами моего баронства». «Здесь вы нежелательные гости. Если до вас не доходит, то я могу объяснить более доходчиво». И тут я услышал звук мотора. Пригляделся и увидел машину, которая направлялась сюда, поскольку эта дорога вела именно к моему поместью и больше никуда не сворачивала. Когда машина приблизилась, я понял, что их целых три штуки. Вскоре они подъехали и остановились. Из всех машин повываливали бойцы. Из ближайшей выбежал боец с переднего сиденья и открыл дверь и оттуда вышел напыщенный аристократ. «Прекратить немедленно!» Попытался он приказать моим людям, но тем было похер. Они продолжали пороть торговца. Тогда он обратился ко мне. «Прекрати это немедленно, барон!» «А ты с чего решил, что можешь мне тыкать и указывать, что мне делать?» «Потому что я здесь хозяин». «Ты здесь никто, и в лучшем случае ты можешь у меня спросить разрешение на что-то, а не отдавать приказы, тем более моим людям». «Ты переходишь границу. Я приехал договориться с тобой». «Интересно ты договариваешься, в приказном порядке, при этом даже не представившись и заявив, что ты хозяин на моей земле». «Я твой господин, и ты будешь выполнять мои приказы, либо сдохнешь». «Еще и мания величия. Вали отсюда, а то уйти уже не сможешь». «Отделайте его так, чтобы он понял, как разговаривать со своим господином. Только не убивайте, он мне еще живым нужен». Обратился этот придурок к своим бойцам. Те дожидаться повторного приказа не стали и бросились в атаку на меня. Среди них оказались еще и маги, вот только они понятия не имели, с кем связались. Своё тело я усилил еще тогда, когда они подъезжали. Тогда же поставил и щит из силы души. Рывок, и я нахожусь среди бегущих ко мне воинов. Несколько секунд, и они валяются на земле трупами». Еще рывок, и я уже среди магов, а пару мгновений спустя их обезглавленные тела падают на землю. Еще мгновение, и я стою уже перед аристократом, считающим себя моим хозяином. Удар, и я просадил его щиты. Еще удар, и он сгибается пополам, пытаясь вдохнуть. Я выкручиваю ему руки и связываю их за спиной, а затем поднимаю их вверх и спрашиваю, «Ты кто такой, придурок? Из какого перепуга считаешь себя моим хозяином?» «Я граф Сыроешкин! Твое баронство находится на территории моего графства, и ты обязан мне подчиняться!» Процедил он, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. «Ты дебил, сыроешкин! Мое баронство не входит ни в одно графство и ни в одно княжество! Ты б сначала поинтересовался в канцелярии, а потом бы нападал! Я подчиняюсь напрямую императору, Петру Алексеевичу Кречету, и налоги плачу прямиком в казну. Взгляни!» Я показал ему бумагу, которая подтверждала мои слова, и вся спесь сыроешкина тут же слетела. А теперь выбирай, граф, или я тебя выпарю прямо здесь, или я тебя привлеку за нападение на владение аристократа без объявления войны. Что выбираешь? Выпороть меня? Как простолюдина, не бывать этому! Вот ты сделал свой выбор. Значит, заплатишь мне контрибуцию деньгами и землей, а сам загремишь на каторгу. Поживешь там, поразмыслишь. Может, ты научишься разговаривать с людьми. Тут зазвонил мобилет, и я принял звонок. Слушаю. Здравствуй, Мирон. Да что за день сегодня такой? Каждый говнюк норовит тыкнуть, причем без всякого повода. Если ты тоже считаешь, что ты мой господин, то иди нахрен, ответил я и сбросил звонок. Я снова взял графа и потащил его к себе в усадьбу, но мобилет снова зазвонил, и снова тот же номер. Зубарев, ты там пьяный, что ли? «Слушай, тебе что, заняться нечем или смерти ищешь? Если второе, то приезжай, я как раз сейчас с одним графом разберусь, и у меня время на тебя появится». «Не звони сюда, а то ведь действительно найду и грохну». Я снова сбросил звонок и опять потащил матерящегося сыроежкина в свое поместье. В очередной раз зазвонил мобилет, и на экране высветился все тот же номер. Похоже, он реально самоубийца. Я снял трубку и услышал все тот же голос». Это Антон Сергеевич прокричит. Охренеть! Дожился! Ко мне теперь прислуга на «ты» обращается. Ладно, придурок, учитывая, что ты прислуга императора, жизнь я тебе оставлю, но кости переломаю. Я не прислуга, я его няня. А еще у меня спрашивал, не пил ли я. Ты свой голос слышал? Он у тебя ни хрена не женский. Не представляю себе бабу с сиськами и таким голосом. «Я не кормилица, придурок! Я няня! Я растил императора, и сейчас являюсь его правой рукой!» И тут я вспомнил о том, что говорил Стас про этого старика. «Это тот старик, который присутствовал на моей аудиенции у императора?» «Я не старик». «Слушай, я уже понял, что у тебя проблемы с головой. Тебе бы показаться. Ты извини, что на тебя сорвался. Если бы я знал, что ты больной, то сразу положил бы трубку». На моей аудиенции было всего четыре человека. Двое из них император и я. Еще там был человек, чей голос и номер телефона я хорошо знаю. И четвертым был старик. Поэтому если ты себя мнишь императором, или кем-то еще, то считай себя таковым, но мне не звони, ладно? Я тут кого ты называешь стариком, но я не стар. Ага. Ладно, пропустим этот момент. Видимо, это не для моего ума задача. Давай перейдем к делу. Зачем звонишь, Антон Сергеевич? «Мне позвонил Артемий Олегович Буйволов и сообщил, что ты завладел очень ценным грузом в одном тоннеле. Никому его не отдавай, я лично за ним приеду. Как я выгляжу, надеюсь, ты помнишь?» «Помню». «Вот хорошо. Теперь давай по порядку, что там у тебя случилось?» «Приехал ко мне местный граф, некий Сыроежкин, и стал тыкать мне и отдавать приказы моим людям, при мне же». А когда они его не послушались, он заявил, что является моим господином, и я должен выполнять его приказы. Разумеется, меня это не устроило, и я послал его нахрен. Тогда он без объявления войны отдал приказ своим бойцам атаковать меня. Сказал не убивать, но хорошенечко проучить. Пришлось перебить всех его бойцов, а его я скрутил и сейчас тащу в пыточную. Хочу знать, на кого он работает и почему принял сторону скупщиков. «В какую пыточную? Ты что себе в поместье пыточную сделал?» «Еще нет, но ради него организую временную». «А при чем тут скупщики?» «Так они ко мне сегодня заявились не свет ни заря, и давай тыкать и угрожать. Мол, если я цену на премиальные трофеи не снижу, мне будет хуже, представляешь? Просто людины угрожают барону. Куда мир катится?» «О, кстати, спасибо, что напомнил. Надо бы и скупщиков тоже допросить. Наверняка кто-то из них что-то знает. Их тут у меня много собралось». После этих слов я развернулся в сторону очумевших торговцев и тех, как ветром сдуло. Все тут же ломанулись в сторону дороги. Тогда я обратился к охотникам. «Подождите немного. У меня очень важный разговор, а после я куплю ваши трофеи, хорошо?» Охотники одобрительно закивали и подтвердили, что подождут. Тогда я вернулся к разговору с Антоном Сергеевичем. «Скопщики свалили. Бегать за ними не хочется, а вот с Сыроежкиным я вдумчиво побеседую». Ты только не переусердствуй. Мне его еще императору показывать. Пусть лично вынесет вердикт. Хорошо. Тебя когда ждать? Сегодня к вечеру буду в твоем поместье. Отлично, приезжай. Постараюсь собрать на стол что-нибудь поприличнее. Ты уж извини, у меня тут ремонт идет полным ходом. Ничего, как-нибудь переживу, — ответил прокричит и сбросил звонок. — Мирон, а зачем ты волочишь за ногу графа Сыроешкина? Встретила меня вопросом Алина. А затем, что он без объявления войны напал на мои ленные владения и пытался отдавать приказы моим бойцам. «Алина Артуровна, слава великой сыроежке вы тут! Скажите ему, чтобы он отпустил меня!» «В нашей семье мой будущий муж принимает решение, а я его только поддерживаю. Милый, что ты собираешься с ним делать?» «Хочу с ним побеседовать, а потом отдам Антону Сергеевичу прокречету. Он обещал лично за ним приехать. После упоминания старика, Сыроешкин побледнел и принялся умолять не отдавать его, клянясь, что он все расскажет и все отдаст. В результате до вечера он действительно рассказал все, что знал. Оказалось, что в «Детях ночи» давным-давно все поделено, но периодически кто-то у кого-то что-то отжимает, и это в порядке вещей. И если ты слаб, то никому не нужен. Вот они и решили, что я решил отжать их рынок. Сыроежкин среагировал быстрее всех, но не потрудился узнать про то, кому подчиняется баронство. Вот и встрял. Он ведь даже не думал, что простой студент может быть настолько силен, что проломил его физический щит одним ударом. Даже пообещал больше не встревать в мои дела, вот только мне он тут не нужен. Тем более из «Детей ночи». С утра я скупил трофеи у охотников и рассказал им о том, как правильно собирать и обрабатывать трофеи премиального качества а еще предложил им артефакты, чтобы упростить им задачу. Но артефакты я выдам только тем, кто вступит в нашу организацию, которая будет состоять из охотников, и править ей будут охотники, которые станут заботиться не только о членах нашей организации, но и об их семьях. В результате эта партия охотников ушла от меня довольная и задумчивая. Вечером приехал Антон Сергеевич, и он явно был недоволен нашим утренним разговором. А Вот только мне было похрен. Представиться надо было у императора, а то только звездюлей всем раздавал, да встревал в разговор императора. «Здравствуй, Мирон». «Здравствуй, Антон Сергеевич. Перекусти или сразу поедем?» «Давай сразу, слишком ценная эта штука». «Садись в машину, или ты со своими ребятами поедешь». «С тобой поеду. Ты ведь наверняка уже допросил Сыроежкина, вот и обрисуешь мне, как обстоят дела». «Хорошо». Пока мы ехали до Червишева, я в подробностях рассказал ему, что со мной приключилось и как у меня оказался Сыроежкин. Молодец, пока все правильно делаешь. Только за девчонкой приглядывай. Не дай кречет пострадает. Разумеется. Стараюсь, чтобы мы находились вместе как можно дольше. Вот и правильно. С тоннелем что делать, решил? Решил, но пока некем его контролировать. Людей верных нет. Буду набирать людей в свой рот, а потом возьму тоннель под контроль. Проходить будут только те, кто заплатит, а на выходе из тоннеля их будут ждать. Решил немного попортить нервы детям ночи. Конечно, если они к тому времени не догадаются, что я не состою в их организации. Раз до сих пор не прислали своих убийц, то еще не догадались. Мы приехали. Пойдем? Не понял. А где ты тут мог спрятать груз? Сейчас увидишь. Мы поднялись в кабинет начальника Червишевского отдела полиции, и я указал ему на ящик, который стоял за шкафом, недалеко от стола начальника. «Зубарев, ты совсем охренел? Ты зачем его сюда притащил? Его же отсюда спереть могли в раз!» «Могли, но не спёрли. Если хочешь что-то спрятать, спрячь это у всех на виду, и не скрываясь. Все подумали, что это обманка, и никому в голову не пришло, что здесь лежит то, за чем все охотятся». «Забирайте». Обратился старик к своим людям, и те шустренько забрали ящик. «Ну что, теперь ко мне? Поедим, выпьем. Там повара наготовили всякого». «Нет, извини, работы очень много. Сыроежки мои ребята уже к себе в машину закинули. Да выдохни ты уже!» Последняя фраза предназначалась начальнику отделения полиции села Червишево, который замер по стойке смирно, отдав честь и, кажется, даже не дышал. «Есть выдохнуть!» — ответил начальник и опустил руку. — Есть еще кое-что, Зубарев. — Слушаю. — Если ты еще раз меня пошлюшь нахрен, я приеду и так тебя отмудухаю, что еще долго будешь перетертую пищу глотать через трубку. — Договорились? Вот только я вынужден вас предупредить, что буду защищаться. И в результате с трубкой можешь оказаться ты, но я клятвенно заверяю тебя что постараюсь бить очень аккуратно. Антон Сергеевич заржал и, отсмеявшись, произнес. «Шутку оценил, но имей в виду. Я тебя предупредил. Бывай». «До свидания. Будешь проезжать мимо, заглядывай. А то второй раз видимся, и еще ни разу не выпили». Старик уже шел к выходу, когда я ему это сказал, но его смешок я услышал. «Ты почему так напрягся?» — спросил я у начальника отделения. «Это же был прокречет Антон Сергеевич». «Да». «А почему вы с ним на «ты» разговаривали?» потому что он прокричит, а не кричит. Он простолюдин. Да он князей одним щелчком казнить может. Его в империи боятся все. Нет, тут ты не прав. Я вот его не боюсь и уверен, что ни один такой. А вы что, правда его нахрен послали? Сам виноват, не представился. А когда позвонил еще, тыкать начал. Что я ему еще должен был сказать? Как вы до сих пор живы? Ума не приложу. Да нормально он мужик, чего ты так переполошился? Слушай, а ты не хочешь стать главой Червишева? Нет-нет, ни в коем случае. Я тут подумываю, на пенсию уйти. Рано тебе еще на пенсию. А насчет главы Червишева, если надумаешь, дай знать. Мне такие люди, как ты, нужны. Ладно, спасибо, что присмотрел за ящиком. А что там хоть было-то, что сам Антон Сергеевич за ним приехал? Лучше тебе этого не знать. Спать спокойнее будешь. Понял. До свидания, ваше благородие. До свидания. Я вернулся в свое поместье. «Как все прошло?» — спросила Алина. «От груза избавился, и от Сыроежкина тоже». «Ты устал? Хочешь, я тебе плечи разомну?» «Очень хочу. Тогда садись в кресло». Алина принялась разминать мне мышцы своими тонкими нежными пальчиками. Это было невероятно приятно. Настолько, что я не выдержал, взял ее руку и поцеловал, а она в ответ нагнулась и обняла меня. Ради этого можно было и потерпеть весь сегодняшний день. «Что думаешь делать дальше?» — спросила она. «Дальше я хочу найти покупателей на наш розничный товар. Часть работников уже научилась производить товар среднего качества, а другая часть еще портит материалы, не говоря уже о том, чтобы выйти на большие объемы». «Много материалов попортили?» «Много, но это издержки производства. Когда я обучу себе команду опытных мастеров, можно будет выходить на новый уровень». Тогда всё с лихвой окупится. Алина обошла кресло, села мне на колени и положила голову на плечо, а я обнял ее. «И кому ты думаешь продавать?» «Сначала хотел выложить на аукционы, но подумал, что весь наш товар скупят дети ночи. Люди из этой организации тебя похитили, а теперь думаю, как обойти их и продать тем, кому мой товар действительно нужен». «Неужели их так много, что есть большая вероятность того, что купят твой товар именно они?» Честно говоря, я не знаю, много их или мало, но дело в том, что денег у них очень много, и они любят делать его из воздуха. Они просто скопят дефицитные товары на аукционе чуть подороже, чем это могут сделать остальные, а потом продадут его на черном рынке в втридорога. Так почему бы тебе самому не продать на черном рынке? Во-первых, потому что я обещал императору придерживаться определенных принципов. А во-вторых, сам хочу, чтобы мои товары добрались до тех, кто в них нуждается. «У моего отца спрашивал?» «Твой отец сказал, что сведет меня с нужными людьми, но только в том случае, когда у меня появятся оптовые партии». «Может, стоит обойти детские больницы?» «Уже думал об этом. Вот только с улицы они такие лекарства не покупают. Все приобретается через здравоохранительные учреждения, а если продавать им, то большая часть просто исчезнет в карманах чиновников». «Кстати, о чиновниках!» Я набрал номер мобилета Семёна Аркадьевича и услышал в трубке знакомый голос. «Слушаю тебя, Мирон Викторович. Что-то случилось?» «Ничего из ряда вон выходящего. Пока все под контролем. У меня к вам вопрос есть. Дело в том, что я занялся производством довольно дефицитных лекарств и уже подкопил небольшую партию для продажи, но я хочу, чтобы они попали тем, кому они действительно нужны, а не перекупщикам». «Детские больницы, например?» «Это был бы идеальный вариант». Скажу сразу, это будет очень сложно, и у тебя появятся дополнительные расходы, при том, что цена будет не такой высокой, как на аукционе. Если прибыль будет достаточно, то я согласен. Дефицитные лекарства не могут стоить дешево, если их производит не государство, поэтому в накладе не останешься. Тогда жди завтра моего человека, он осмотрит твое производство и скажет, что исправить, что добавить и как это все отладить. Ваш человек может подойти после обеда? «У меня с утра завтра учеба». «Без проблем. Он перезвонит тебе, и вы с ним договоритесь о времени встречи. После того, как ты выполнишь все его рекомендации, и он даст свое одобрение, тебе нужно будет написать заявление и заполнить еще кучу бумаг в Министерство здравоохранения, для того, чтобы они проверили твой товар и смотрели производство. Предупреждаю сразу, если не хочешь ждать лет пять, когда они к тебе придут, то придется дать взятку, и довольно крупную». «Насколько крупную?» Точную сумму назвать не возьмусь, но полагаю, что от 5 до восьми тысяч рублей. — Ясно, я соберу нужную сумму. — Тогда жди звонка. До связи. — До связи. — Мирон, а что ты собираешься делать с артефактами? — поинтересовалась Алина. — Часть из них я продам охотникам по заниженной цене, чтобы они смогли добывать больше трофеев премиального качества. А часть выставлена — аукционы. В данном случае не придется переживать за то, что они попадут не в те руки. Артефакты сами по себе безвредные, а дефицитные они потому, что для них требуются трофеи премиального качества, и при этом они пользуются повышенным спросом. Скажи, а как ты собираешься пополнять свой род?»